Глава 87. На городской сбор явились почти все, кто еще жил в нашем районе. Набралось около 400 человек. Люди поглядывали вокруг, сидя в старом школьном спортзале. Мы все когда-то ходили сюда на уроки физкультуры. Все друг друга знали по имени. Этогентство ООН под названием Министерство будущего через федералов и правительство штата Монтана Поступило предложение продать свою собственность за деньги, которых хватило бы погроб жизни, на оплату жилья в дорогих местах, поступление в любую школу на выбор, переезд в город, если получится договориться между собой, то в один и тот же. Вероятно, в Бозман. Некоторые топили за Миннеаполис. О плане собравшиеся уже знали. Накануне вечером в единственном еще работающем кинотеатре показывали шотландский кинофильм «Местный герой» о том, как техасская международная нефтяная компания хотела выкупить у жителей прибрежный поселок в Шотландии, чтобы потом его снести и построить порт для танкеров. Отступные обещали всех сделать богачами. Местный люд радостный и без малейших угрызений совести проголосовал «за». Жители устроили последние кейли попрощаться с поселком отпраздновать переход в разряд миллионеров. Но тут, на вертолете, прибывает владелец нефтяной компании и объявляет, что поселок не тронут, и устроит в нем астрономическую обсерваторию. Астрономия, видите ли, его личное хобби. Хозяина компании играл Берт Ланкастер. Смешной фильм, поучительный. Мы смотрели его, словно набрав воды в рот — Тема-то больная. Наше положение мало чем отличалось. Хотя поселок никто и не собирался сносить. Его хотели сохранить как убежище для чрезвычайных ситуаций и базу для смотрителей животного мира, в которые предлагали записаться нашим детям. И было бы желание даже нам самим, если откажемся от имущества. Приехать просто так разрешат только раз в год, не больше. Несколько дней назад в кинотеатре показывали «Бригадун», видимо, как иллюстрацию, насколько глупо будет выглядеть такая затея. На этом сеансе опять никто не смеялся. Очевидно, Джефф, содержавший кинотеатр в себе в убыток, не хотел, чтобы поселок закрыли. Решил нас немного расшевелить. Пока мы собирались, включил через динамики «Хомворд bound Саймона и Гарфункеля. Реально давил на психику. Не помогло. Все проголосовали за. Главная причина — поселку так и так конец. С таким же успехом Джефф мог бы крутить фильмец о зомби. Все дети разъехались, окончили школу, рванули на автобусе до соседнего города для поступления в колледж или на поиски работы, да так и не вернулись. Не все, конечно. Я-то вернулся. Однако большинства след простыл. Уехавшие возвращались все реже, а, глядя на них, другие тоже не торопились. Положительная цепь обратной связи с отрицательным результатом. Так бывает везде, куда ни глянь. Это характерная черта нашего времени. В 1911 году население поселка достигло пика 12 235 человек. Каждые 10 лет оно сокращалось и теперь опустилось до 831 жителя, а на самом деле и того меньше, потому как бедолаги, подсевшие на мед, в самом деле уже не люди. Магазин, кафе, кинотеатр, за который отдельное спасибо Джеффу, почта, заправка, школа от подготовительной по 8 класс, старшие классы уже в другом городе, в нашем поселке слишком мало и учеников, и учителей. Вот и все дела. И мы, конечно, не одни такие. Не знаю только радоваться или плакать. То же самое творится на Среднем Западе, в Западных Штатах, на Юге, в Новой Англии, на Великих Озерах. Да вообще по всей земле. Говорят, за пару тысяч евро в Испании можно купить целую деревню. В центре Испании, в центре Польши, во многих местах Восточной Европы, в Восточной Португалии, в России... Список бесконечный. Разумеется, есть страны, где поселки буквально на глазах превращаются в города. Картонные халабуды расползаются от первого дождя, но народ все равно терпит. Такой путь не для нас. Мы — жители Монтаны. Население наших деревень упало ниже прожиточного и функционального уровня поселку Кранты. Поэтому мы сейчас и сидим в спортзале. Выкуп предложен щедрый. Если большинство переедет в один и тот же город, мы останемся соседями. Образуем свой район или часть района. Нам будет на что жить. Раз в год мы сможем приезжать сюда, посмотреть на старые места, на землю. Пройдет время, и те, кто здесь когда-то жил, вымрут. Причин приезжать сюда не останется. Тогда постройки, вероятно, рухнут, либо их разберут на стройматериалы. Земля станет частью большой экосистемы ялоустоуна, одной из крупнейших экосистем Земли. Здесь поселятся буйволы, волки, медведи-гризли, лося, олени, рассомахи, андатры, бобры. В реках рыба, в воздухе птицы. Животные будут мигрировать и, если климат действительно потеплеет, двинутся на север. Но в любом случае это будет их земля — на которой они смогут жить, как захотят. Оставшиеся здесь или приезжие будут работать егерями, полевыми исследователями, табунщиками диких животных и, черт его знает, ковбоями по бизонам, боями. Власти ничего конкретного не объясняют, но признаются, что работа далеко не окончена. «В наших местах собираются ликвидировать массу дорог» оставит только пару железнодорожных магистралей и автострад между штатами, устроив переходы для диких животных через каждые несколько миль. Ну, еще парочку дорог местного значения, но немного. Остальные сдерут. Бетон и асфальт перемелют в гравий и увезут туда, где еще есть нужда в стройматериалах. Изготовление бетона плохо отражалось на выбросе углерода, поэтому цена на бетон взлетела до небес, накачана налогами до такой степени, что буквально дешевле использовать любой другой материал. Вторичный бетон изъятых использования дорог и фундаментов, списанных зданий, дает возможность серьезно навариться или, по крайней мере, заработать. Нам выдали паи от утилизации пролегающих через поселок дорог и фундаментов местных построек, что-то вроде трастового фонда. Когда дороги уберут, зверью и растениям наступит раздолье. Ручьи рыбам, воздух птицам. План половины земли прямо под носом у нас в Соединенных Штатах. Вопрос поставили на обсуждение. Некоторые от волнения не могли говорить. Рассказывали истории дедов и прадедов, насколько хватало семейного древа, по крайней мере, до первых переселенцев. Мы все плакали вместе с ними. Слезы навертывались неожиданно от нечаянно брошенной фразы, воспоминания о каком-нибудь человеке или добром деле. Ведь этот поселок — наша родина. Точно такие же события происходили по всему миру. Так нам говорили. Жалкие деревеньки, хребет сельской цивилизации, выбрасывали за ненужностью на свалку истории. Какой печальный момент в жизни человечества. Городская жизнь — Да пошла она! Сладкие речи о ней могли произносить только люди, никогда не жившие в деревне. Хотя, возможно, такая жизнь устраивает не каждого. И не большинство. Люди голосовали ногами. Дети уезжали без оглядки, чтобы никогда больше не вернуться. Вот и для нас настало время отъезда. Мнения разделились. Одни хотели в Бозман, другие — в Миннеаполис. Как это на нас похоже. Не исключено, что все поселки раскалываются на «за» и «против» почти пополам и по любому вопросу. Где лучше мэр, директор школы, футбольная команда, бензоколонка, кафе, да что угодно. Вечно эти «за» и «против». Придется разделиться, стать горожанами. Ну, не навсегда. Как заметила ведущая, это укрупнение на самом деле ведет к отказу от роста. Надо сказать, ведущая знала свое дело. Предлагала делиться с ней историями. Мол, в поселках вроде нашего всегда так. Наш у нее не первый. Такая у нее работа. «Как у священников в приюте для смертельно больных!» — невесело пошутила она. «Везде люди плачут. По крайней мере, в таких поселках, как наш. Когда такое же событие происходит в городских районах, никому нет никакого дела». Люди даже навстречу не приходят, разве только, чтобы узнать сумму компенсации. «Иногда», — говорила она, — «когда жильцам говорят, что их район снесут и разведут на его месте диких животных, они даже радуются». И смех, и грех. Вот насколько далеко зашло отчуждение. Но это все в городских районах. Мы-то живем в деревне. «Нет-нет, процесс везде одинаков», — заверила ведущая, — «по всему миру». Пройдет много лет и столетий, и население мира вернется к прежней здравой численности. Люди потянутся из городов в сельскую местность. Снова появятся деревни и поселки. Сельские жители привыкнут жить в окружении животных. Дикие звери будут расхаживать по улицам. Кто-то воскликнул «У нас уже расхаживают». «Да, и так снова будет», — ответила ведущая. «Люди захотят знать по имени своего учителя, механика, продавца в лавке и так далее, имя и фамилию мэра, знать в лицо всех местных жителей. Это основы, которые никогда полностью не исчезнут. Мы переживаем лишь очередной этап долгой истории. Люди жили подобным образом с незапамятных времен. Но сейчас наступило время чрезвычайных действий. Мы по-прежнему будем держаться вместе. Причем, будучи богатыми, ну или обеспеченными, не зная нужды с пожизненным пансионом и трастом для детей. Нам будет чем заняться в субботние вечера. Все обойдется. Как бы то ни было, через некоторое время глаза начинают болеть. Ораторы из местных срывались, не могли закончить свое выступление. Друзья помогали им сойти со сцены. Поселок-то наш, родной, плоть от плоти. Настал момент, когда все было сказано. Наступила полночь. Мы закрыли поселок, будто книгу с дочитанной сказкой. Оставалось лишь разойтись по домам, ощущая пустоту в душе, волоча ноги. Каждый вернется домой, посмотрит на свои четыре стены и начнет паковать чемоданы.